Глава 17. Редкими вещами дорожат. Эпоха черного солнца. Год 359. Сезон пробуждения насекомых. Просыпаются первые насекомые. День 17 от пробуждения. Бенну, цитадель волчья логово Киноварью. Время шло. Минуло четыре дня с момента, когда волчонок взялся уладить вопрос с их экспедиции в Ангу. Официальный ответ от Яниры пришел почти сразу. Первый ученик будет рад увидеть учителя и великого Иерафанта на ледяных пиках фор вирама Итак, препятствий для путешествия не предвиделось священная двурогая гора форверам сердце северных территорий очертаниями походила на крутое изогнутое лезвие серпа готового срезать пшеничный колос гора имела две вершины на одной из которых располагался как успела сообщить шиата основанный янером храм лунного солнца на второй старинный родовой дворец владетелей анго После получения согласия три полных дня ушло на подготовку экспедиции и спешные сборы с утра и до поздней ночи. Элирий, конечно, не принимал в них никакого участия, лишь терпеливо ожидал в своих покоях возможности выбраться наружу, которая должна была предоставиться совсем скоро. Наконец, в тихий час полуденного отдыха в спальную комнату пожаловала шиата с чашкой дымящегося отвар лекарственных трав вместе со снадобьем, передавшие и распоряжение Элиара. «Срочно собираться!» Едва они закончили с переодеванием и последними приготовлениями, как не замедлил явиться и сам черный жрец. Подаренная накануне одежды скрывала все тело Элирия, оставляя открытыми только глаза — Но для конспирации этого было недостаточно. Знаменитый цвет циан, говорящий о священной крови небожителей, выдавал первородного с головой. Придирчиво осмотрев полученный результат, Элиар сам приступил к последним штрихам. Надел и тщательно закрепил черную с золотом маску, после чего приколол драгоценную брошь, в форме солнца, скрепившую мантию темно-серого цвета со знакомым орнаментом черных затмившихся светил. «Лицо и руки учителя должны быть тщательно скрыты от чужих глаз», — еще раз напомнил ему второй ученик. «Никто не должен видеть их, кроме меня и Шиаты. Пожалуйста, не снимайте маску и перчатки без моего разрешения». Элирий молча кивнул, про себя недоумевая. Кажется, его ученику весь этот затянувшийся спектакль с переодеванием доставляет немалое удовольствие. Он не мог знать, насколько прав. Элиар и сам не хотел бы признаваться в этом. Но от чего-то трогательная уязвимости и зависимость наставника безотчетно нравилось ему. Эта новая весна вскрыла сердце, как нож. И наружу свободно потекло все спрятанное там слишком долго и безнадежно. Элиар вдруг почувствовал, насколько бесконечными были эти 359 лет без учителя. Поистине бесконечными. И все же почти столетий оказалось недостаточно, чтобы забыть. Однако все еще не было сделано самое главное. Самое главное и самое неприятное. «Мессир», — негромко обратился Элиар, — «прежде чем мы отправимся на корабль, придется наложить на вас некоторые ограничения. Это избавит вашу светлость от искушения применить священную магию красного цвета, которую вы уже пытались опробовать на моей приближенной. Пока учитель еще слишком слаб и может случайно навредить себе понапрасну расходы ресурсы крови». «Что?» Элирий задохнулся, готовый поверить, что ему изменяет слух. «Ты собираешься наложить...» Верви бесцветия? Посмеешь совершить духовное пленение своего наставника? И мне и вам будет только спокойнее, если я наложу верви, и цвет крови будет временно запечатан. Мне думается, ты позабыл о своем месте. Сквозь зубы презрительно процедил Эллирий, чувствуя себя отвратительно беспомощным. «А о каком именно месте, — говорит учитель, — Элиар неуловимо переменился в лице. Гортанный голос прозвучал сухо, словно ветер прошелестел песком в бескрайних великих степях. «Я хорошо помню о своем месте. Это место великого Иерафанта, наместника небожителей на земле, чье слово — закон». Красный Феникс не ответил. Волчонок так боится его возрождающейся силы, что не может позволить распоряжаться ею вне этой, наглухо запечатанной барьерами комнаты клетки. подобные отношения совершенно не располагало к доверию. До сих пор ничего из прошлого, которое сумела вспомнить не так давно вернувшаяся душа, не могло настолько испортить их отношений. Но, глядя на подозрительное поведение ученика, Элирий уверился — Там таится что-то по-настоящему ужасное. Твоё место у моих ног. Поняв, что дальнейшие препирательства бессмысленны, Элиар вздохнул и бросил фарфоровый шарик в стоящую на столике большую чашу с водой. Шаровидный сосуд поплыл по поверхности, через крошечное отверстие наполняясь жидкостью и мало-помалу тяжелее. Вероятно, как только шарик коснется дна, истечет промежуток времени, отпущенный учеником для принятия решения. «Времени, пока вода течет внутрь и заполняет сосуд, должно хватить вам, чтобы определиться с выбором», — тихо подтвердил его догадку Элиар. Для таких серьезных обстоятельств разговор был восхитительно короток. «Красный феникс едва не заскрежетал зубами» но в конце концов и взял себя в руки, предположив, что рвущийся наружу праведный гнев и крики едва ли помогут решить эту заковыристую задачку. Кажется, решения и вовсе не существовало. «Время истекает, мессир. Прошу вас объявить о своем выборе». Элирий поежился. Это был не выбор, а лишь иллюзия выбора. Вервия бесцветия стягивала тонкое тело, Останавливала поток духовной энергии, замедляла кровообращение и лишало кровь цвета. Приняв наложение верви, придется полагаться только на милость и защиту ученика. С другой стороны, пока он и так полностью зависим от Элиара. А если уж чего-то не миновать, лучше сделать это самому, чем быть принужденным насильно. «Приступай!» — холодно скомандовал Красный Феникс. Сделав шаг навстречу, он протянул ученику руки. Тот сделал то же самое и осторожно, но крепко взял его за запястье. В ту же секунду Элирий почувствовал воздействие чужой крови, оглушительное и вместе с тем исполненное с филигранным мастерством великого жреца. На молочно-белой коже немедленно проступили линии магических печатей, затеяли, восплетаясь на запястьях и лодыжках, подобно тонким росткам ядовитого плюща. На миг, вспыхнув чёрным, печати стали полупрозрачными и, в конце концов, совсем незаметными глазу. Учитель мог бы гордиться своим учеником. Тот в совершенстве освоил древнее искусство духовного пленения. Заклеймённый узорами в элири почувствовал упадок сил, словно холодными пальцами кто-то резко сжал сердце. Кажется, вся кровь в нём остановилась». Грудную клетку сдавило, дышать стало трудно, духовная энергия цвета практически прекратила движение. Однако, чтобы полностью прервать циркуляцию, следовало запечатать также наиболее важную точку выхода энергии — горло. От слабости Элирий покачнулся и, цепляясь за титульные одежды великого Иерафанта, начал медленно оседать на колени. Длинные тонкие пальцы бессильно скользили по гладкому церемониальному шелку, тщетно пытаясь остановиться, удержаться от падения. Элиар замер в смущении, кажется, едва ли способный вытерпеть эту болезненную сцену. Трепетное, замирающее дыхание великого красного феникса шокировало и в то же время странно будоражило кровь. Когда Элирий, почти лишившись чувств, ткнулся лбом ученику в живот, тот опомнился и, в свою очередь, преклонив колени, позволило переться о себя. «Учитель!» — встревоженно позвал Элиар, но не дождался ответа. «Учитель не должен быть коленопреклонным. Никогда. Нужно было закончить духовное пленение, но в то же время сделать это не представлялось возможным. Наставник по-прежнему слаб». Полное пленение священного цвета крови может убить его или нанести физическому телу повреждения, которые потребуют длительного восстановления. Кроме того, Ильяр боялся, что учителю будет слишком больно. Это тело совсем не похоже на прежнее тело могущественного первородного. Сильная боль может высушить всю отпущенную ему жизненную силу. Конечно, по правилам следовало перекрыть горловую точку, как сделал когда-то учитель, и с ним самим. Но сердце Элиара дрогнуло. Это было слишком жестоко. В конце концов, частичное пленение уже делает применение духовной силы затруднительным, а в таком состоянии почти невозможным. Да и он всегда будет рядом с учителем, чтобы проконтролировать. Не произнеся более ни слова, Элиар помог совершенному подняться и усадил его в глубокое кресло, вновь ощущая прочную связь с этим человеком из прошлого разорванную когда-то духовную связь учителя и ученика. Глаза Красного Феникса были полуприкрыты, в них отражалось страдание. Чуть заострившиеся скулы придавали нежному и юному лицу прежнюю строгость из прошлого. Чувствуя угрызение совести, Элиар решил не заканчивать ритуал. Благоговейно преклонив колени у ног наставника, кочевник терпеливо ждал, пока учитель придет в себя, и привыкнет к давлению наложенного вервия. Поняв, что ученик его удовлетворен и не собирается продолжать, Элирий молча поднялся и, оправив тяжелые одежды, последовал к заветному выходу. Оставаясь на некотором расстоянии, Элиар последовал за ним. Внешние двери красных покоев были не заперты, но совершенный демонстративно остановился перед ними, ожидая. Элиар с готовностью распахнул створки и почтительно посторонился. Его светлость мессир Элири Лестерлар вышел в ватную тишину коридора. За дверями оказалась длинная галерея, ведущая в центральную часть храмового ансамбля. былые годы Красный Феникс хорошо знал янтарную цитадель, но все же замедлил шаг и позволил ученику идти первым, как приличествовало его нынешнему статусу. Так шли они по знакомым переходам, молчание не ступали под высокими стрельчатыми сводами. Под контролем вервия Элирию только и оставалось, что следовать за своим пленителем без надежды противостоять ему. Вокруг было тихо, слишком тихо. Элири отчетливо помнил лимонно-желтых канарей к Бенну, что весело щебетали здесь в прежние времена. Красивые певчие птицы в высоких клетках. Адепты в горденеевых одеяниях хлопотливо сновали по своим делам. Но сейчас повсюду было пусто. Конореек давно не держали. И даже ярко-желтые пятна форзиции, обильно цветущие прежде, не попадались на глаза. Золотые облака мимозы также растаяли, растворились в течение дней». Лабиринт коридоров, наконец, прервался. Стоило Иллирии пересечь порог и выйти на просторную открытую террасу, как в лицо брызнул яркий свет. Солнце? С ним было что-то не так. Солнце неожиданно сильно ударило по глазам. Очень больно. Пораженный красный феникс отшатнулся было назад, но, ослепнув, замер на месте и беспомощно поплыл в океане света. Солнце целило прямо в глаза и прятало город в сиянии. На время потеряв точку опоры, Элирий инстинктивно заморгал и, не выдержав, совсем зажмурился. Солнечные лучи продолжали яростно биться о закрытые веки. Невиденное так давно благословенное живое светило жестоко обмануло его ожидания. Земля качалась, свет был слишком ярким, чтобы что-то различить. А потом стал чёрным. Чёрный воздух давил и прижимал к земле, пылью горел в горле, и Элирий отчаянно закашлялся. Дыхание перехватило. Вместо вдохов получались только громкие всхлипы, словно клёк от птицы, сбитой стрелой в горло. Священное тело отказывалось впускать заражённый воздух. Но другого тут не было, и в конце концов пришлось проглотить его. Постепенно мир перестал раскачиваться, словно палуба после шторма, и мессир Элирии Лестер Лар пришел в себя. Чернота рассеялась, рассосалась, и с террасы открылся великолепный вид на широкие улицы и площади Бенна. Город блестел на солнце, раскрытой шкатулкой с черным жемчугом. Это место было теперь не узнать. Над вечным городом привольно разливался золотом полдень — Солнце раскалило улицы, прожигая металл и камень, прожаривая насквозь немногою уцелевшую растительность. Все пространство, от неба до земли, заливало болезненное для глаз сияние, спрятаться от него было негде. Темная фигура ученика, вызывающая, контрастировала на фоне жгучего света. Арка чистого небосклона сияла над ним, пульсировала голубым и синим. Рыжие волосы Элиара приобрели теплый оттенок меда, а суровое выражение лица как будто смягчилось. Высоко в звенящей тишине медленно кружились птицы, только хриплый вороний Грай эхом отдавался по окрестностям. Но уже в следующий миг звуки торжественного марша поплыли в прозрачном небе, и огромный восьмивратный Бенну содрогнулся от грохота голосов, выкрикивающих «Славу великому!». Иерафанту. Полноводная людская река могучим потоком текла по улицам. Элиар поднял руку в знак приветствия. Длинные боевые когти, угрожающе сверкнули на солнце. Вечный город погрузился в гробовое молчание. А уже в следующий миг восторженный многоголосый рев эхом откликнулся на приветствие, многократно отражаясь от полированного камня и мрамора. «Аве! Аве!» «Многое лето великому иерофанту Улучив миг во всеобщей эйфории, Иллирий чуть отстал и с любопытством поднял голову. Знамя с таким знакомым и в то же время совершенно неузнаваемым солнцем чернело над бывшей янтарной цитаделью, а ныне волчьим логовом его ученика. Полотнище тех же стандартов украшали и многие городские фасады. Черные гербы и орифламы с геральдическими символами виднелись тут и там. Встревоженные лирии вновь заглянул в сияющее полдневное небо и обомлел. Проницательные глаза его видели иное, неразличимое простыми смертными. Точно такое же изменившееся солнце видел он в последние дни Леонора, когда священный первоогонь погас. И вот теперь, подобно пламенному первому солнцу Леонора, красное солнце Ромбелиата потеряло духовную силу. В небе висела лишь его бледная тень, солнце-оборотень. Изначальный свет, прогоняющий всякую тьму, рассеялся и иссяк. Небесное светило переродилось в свой темный антипод. Красный феникс облизал пыль с мгновенно пересохших губ. Ясно теперь, почему Элиар не позволял прогулки в дневные часы, не хотел, чтобы он заранее увидел этот безобразный кошмар. Черное солнце на фоне сияющего неба, антрацитовое солнце в затмении отныне сияли над Бенну. Черное солнце нельзя различить. Цвет его имеет духовную природу. Только в краткие периоды затмений обычные люди могут узреть его истинный пугающий лик. Однако, несмотря на это, смотреть на затмившееся солнце открыто и длительно находиться под его лучами не рекомендовали. Концентрированный черный свет мог сделать случайных зрителей безумцами или вызвать смертельную болезнь. Маска и плотная ткань мантии, что были на нем сейчас, частично помогали защититься от солнечного излучения. чербующим черную силу солнца жрецам защитные маски были не нужны но, очевидно, они стали тут чем-то элитарным, знаком принадлежности к высшему правящему классу. Сам великий Иерафант и тенью следовавшие за ними шиата также были в масках. Лирий понимал, прятаться от гневного взгляда светило, по большому счету, поздно. Давно оскверненное солнце несло миру великую опасность. Рассеянный черный свет свободно лился с небес. И именно он был причиной, пришедшей на материк эпидемии «Черного мора». Избежать губительного влияния излучения никак нельзя, разве что перенести города глубоко под землю в темные пещеры, куда не просочится ни один солнечный луч. Незримый черный свет проникал в человеческие тела, вызывая заражение и медленное истечение крови. Страдая от кровотечений, Люди мучились месяцами, прежде чем умереть. И все же, несмотря на медлительность, тяжелая болезнь была неостановима и уносила множество жизней. С этой же напастью столкнулись они когда-то в Леоноре. Это катастрофа. С трудом сохраняя сдержанность, элири перевел взгляд на ученика. Проклятый свет черного солнца вольготно тек по его венам, даруя запретную силу. Он и другие адепты черной магии не могли заболеть. Напротив, они питались тем, что несло большинству населения, только лишь смерть. Растворяясь в восприимчивой, извращенной чернокнижными ритуалами крови, черный свет придавал ей особые магические способности. Солнце расстелило перед кочевником тень, как торжественную ковровую дорожку. Также черен был и подол титульного одеяния великого Иерафанта, что тянулся позади тяжелым шлейфом. Золото и чернь, цвета полуденного солнца прошлого и ночного солнца настоящего. Во всем своем великолепии эти порочные солнца отражались в сверкающих вороненных доспехах, окутывая сиянием внушительный силуэт. Элиар осветил его землю черным солнцем. Солнцем отступников и еретиков. «Вам не нравится то, что вы видите?» Второй ученик повернул голову, и лирии неожиданно увяз в чужих глазах, как птицы в болоте. Яркие глаза искрились, расцветали, как золотые цветы. Что это? Звереныш откровенно насмехается над ним? Или, возможно, ищет одобрение учителя, как в былые времена? «Что ты сделал с моим городом?» сияющей янтарной слезой запада. «Разве не становится янтарь под воздействием пламени солнца черную смолою?» Не отвечая, спокойно спросил Элиар. «Разве не помнит учитель, что изображено на гербе вечного города Бенну?» Элирий задумался. Символом ромбелиата являлся огненный красный феникс, его собственный родовой знак — Символом же второго города Оси, если он ничего не путает, была другая мистическая птица. «Стрикс», — полуутвердительно предположил мессир Элирий Лестерлар, — «стрикс с золотыми перьями». Если благородный феникс ассоциировался с поклонением Солнцу, подобно ему, умирая и возрождаясь вновь из пламени, то Стрикс с его темными заостренными глазами, длинными крючковатыми когтями и мощными крыльями считался довольно-таки зловещим существом. Зачем только выбрали такой агрессивный символ для одного из двух великих городов? — Все верно, Ваша Светлость! — элеар кивнул. Вы сами утверждали этот герб, и, наверное, помните, что Стрикс — птица-оборотень, крупный хищник днем и вампир ночью. В темное время она может обращаться в любое существо, видеть вещи и сны и общаться с мертвыми. Неудивительно, что и город Бенну обратился к своей теневой ипостаси, едва затмилось солнце Ромбелиата. Эллирий задумчиво молчал, обдумывая услышанное. Феникс — символ бессмертия. Стрикс — символ единства жизни и смерти. Два центра мира, два великих города, оси, противостояли друг другу, пока не пришел красный волк и одним движением не смел их, как детские игрушки с письменного стола. Тогда вечность Феникса закончилась, а Стрикс воплотился только в одной из непримиримых противоположностей. Двум солнцем не место на небосклоне, устремив взгляд на полную народа народоплощадь перед храмом, сказал ему новый бог нового мира. Красное солнце зашло, но поднялось новое солнце. От изрезанных берегов бухты Красного Трепанга до гордых склонов Облачного Плато с тех самых пор все в мире принадлежит мне, и все жертвы на алтарях возносятся во славу черного солнца. Как бы ни был надменен Красный Феникс, а он вынужден был признать, что никогда не сосредотачивал в своих руках столь огромную власть. Совершенный покривил бы душой, сказав, что остался равнодушен к столь откровенной демонстрации силы. Но ему удалось удержать на лице именно такое ледяное и безразличное выражение, сдобрив его презрительной усмешкой. Почему-то казалось, будто Элиар сумеет различить его реакцию несмотря на маску. Лишившись покровительства Надмирья, ныне канувшие в небытие чародеи черного Леонора черпали силу не из благословения, а из проклятия небожителей. Точно так же поступает сейчас и обратившийся ко тьме Элиар. Таким образом, то, что питает его второго ученика, будет убивать его самого. Золотое солнце ярче вспыхнуло в глазах волчонка и мессир Элири Лестер-Лар неожиданно для себя окунулся в ласковое тепло этого солнечного взгляда. Золотые глаза заняли полнеба. Статная фигура ученика встала между ним и порочным солнцем. Был виден лишь черный абрис, залитый сиянием. Темную силу и красоту черного жреца только усиливала яркая голубизна полуденного небосклона. Но, заставив себя высокомерно отвернуться, красный феникс перестал смотреть на ученика.